Рядом звякнула дешёвая алюминиевая ложка. «Пошамай с нами, коль припёрся! Борька!» Неожиданно крикнула толстуха прямо над самым моим ухом, но я даже не дёрнулся. Ужас сковал все мои конечности. Я чувствовал, как встали дыбом волосы на затылке, пока я смотрел на содержимое тарелки, всё ещё пытаясь поверить, что всё это мне только кажется, что всё это только игра тени, что в тарелке передо мной не дымится, забивая ноздри луковой вонью.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 рыдая и причитая. «Родичка маленький мой, куда же ты раскатился, разбросался? Иди ко мне, мальчик мой, будет тебе! Ох, материнское пузо моё! Что же вы творите, мои хорошие, не убегайте! Совсем холодными стать хотите? Чуря вам будет, каша-малаша, да вся в лепесточки, родненькие мои! «Встань с меня, блядь, старая!»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 Перстни, купола, погоны и колючая проволока покрывали бледно-серую кожу полностью. Продырявленный уже настоящий колючкой, уходящей куда-то в пол, он сидел абсолютно неподвижно, слегка склонив голову, скрытую огромной квадратной мелкой чайстой клеткой. «Ты прописывайся, фраерок! Раскинь, кто по масти будешь!» «Андрей, менеджер по продажам!» — ответил я исключительно машинально, разглядывая окружение. «Я снова был на кухне».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 Девушка медленно и вальяжно, словно тигрица, кралась в мою сторону, немного скались. Её полная грудь колыхалась в широком вырезе футболки, поглощая моё внимание. Мелькнуло красное пятно соска, и я, озардевшись, отвернулся. не время и не место. Отдёрнул я сам себя. «Принесла? Принесла? Ну, скажи, что принесла!» Неуклюже перебирая длинными тощими руками, ковылял ей навстречу торчок. «Принесла, принесла, отстань только!»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 Над жёлтой клавишей вызова диспетчера и красной остановки лифта должна была находиться кнопка первого этажа. Но вместо неё была лишь чёрная, с бахромой вырванных с мясом проводов дырка. В отчаянии я стукнул кулаком по панели, кабина дёрнулась, и куда-то меня повезла, судя по ощущениям, наверх. Очень хотелось присесть, но пол хлюпал под ногами, а застарелый запах мочи не позволял предположить, что это вода.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 лихорадочное ища решение, я зацепился глазом за покорёженные, сморщенные ударом унитаза перила. Образовавшаяся дыра казалась достаточной, чтобы пролезть. «Сюда! Быстро!» — крикнул я, отгибая кусок перила арматурой, царапавшей мне ладони своей рифлёной поверхностью. Девушка с лёгкостью проскользнула в открывшуюся щель на этаж ниже, а вот я застрял.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 «Сволийский святое дело! Не смею задерживать! Давай, выберешься, черкни маляву с воли!» Отойдя от оцепенения, мы медленно принялись спускаться, с опаской обходя стороной ползающего на карачках свиноголового. Увидев его лицо, я внутренне похолодел. Разрезанные пополам глаза Бориса разъехались в стороны, и теперь тот напоминал плачущего кровью китайца.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 прохрипел я, стаскивая из себя сумку. И зачем я её вообще с собой таскал? «Анжела! Тебя же зовут Анжела, да?» профура остановилась и, настороженно, продолжая сжимать ногами грудную клетку Арины, пытавшейся отдышаться, повернула ко мне своё треснувшее пополам лицо. «Ну, Анжела! А ты что, запомнил?» С лёгкой обидой спросила она. «Конечно, запомнил. Ты здесь одна такая красотка!» Врал я. «Без Арины мне никак не дойти до цели.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 Ее когтистая рука уже тянулась к сумке. "Я слышала, ты избежать решил ни в коем случае. Я только хочу эту", кивнул я на Арину, «Рыжволосую лярву сплавить. "А потом вернусь, мы посидим, выпьем шампанского, свечи зажжем, включим музыку". Мм. Анжела растянула свои кислотно-красные губы в зубастой улыбке и резким движением цапнула сумку, прижала к объёмной груди. "Ну, как скажешь".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 Она явно знала, что такое шёпот управы дома. Немного осталось, потерпи. Мы остановились напротив той самой двери, за которой нас ждало спасение, и нечто страшное, невообразимое, не называемое, что жители дома именовали веничкой. Значит так, смотри, напутственно проговорила Арина. Он открывает, мы кидаемся в ноги и ползём в комнату. Окно без решётки должно быть справа по коридору перед туалетом в жилой комнате.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 На обугленной плоти воспалённым гнойником яростно сверкал единственный глаз. «Пригнись!» — успел крикнуть я и повалил Арину на заплёванную площадку за секунду до того, как прогремел выстрел, и чудовище, собиравшееся продемонстрировать нам свой кошмарный лик, повалилось навзничь, расплёскивая повсюду чёрную жижу. «Ну, «Ничего, от душара! Второй в цель будет!» — грубо бросил десантник, перезаряжая ружьё. «Всех положу!»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 Кафель на полу пошел пузырями, вздыбился. Трубы сорвались с насиженного места, а унитаз пошел трещинами и осыпался вниз в оставшуюся после себя дыру. А из неё скребя по полу пальцами, кое-как слепленными из бетона и металлоконструкций, вылез сам. «Оправдом!» Еле слышно выдохнул я. «Догадливый да мальчик!» Осклабилась морда, составленная из вентилей, коленец и каких-то болтов.